как мальчик рассказывал о том, как его в лесу застала гроза. Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами. Я дошел до лесу, набрал грибов и хотел идти домой. Вдруг стало темно, пошел дождь и загремело. Я испугался и сел в большой дуб. Блеснула молния, такая светлая, что мне глазам больно стало, и я зажмурился. Над моей головой что-то затрещало и загремело, потом что-то ударило меня в голову. Я упал и лежал до тех пор, пока перестал дождь. Когда я очнулся, по всему лесу капалось деревьев, пели птицы, играло солнышко. Большой дуб сломался, и из пня шел дым. Вокруг меня лежали оскретки. Оскретки, щепки, обломки. От дуба. Платье на мне все было мокрое и липло к телу. На голове была шишка, и было немножко больно. И нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой. Дома никого не было. Я достал в столе хлеба и влез на печку. Когда я проснулся, я увидел с печки что грибы мои жарили, поставили на стол и уже есть хотят. Я закричал, что вы без меня едите? Они говорят, что ж ты спишь, иди скорее ешь.